Глава девятая. В гостях у пересвета. В первое воскресенье после происшествия на реке Неждан появился в черторы. Он приехал на попутной лодке и легко разыскал жилище стаюна. Рыбак и его сын возились сетью, развешенной на кольях. Круглое лицо Неждана сияло радостью. Его серые, как у отца, глаза – Дружелюбно смотрели на Зорю. Поприветствовав стоюно поясным поклоном, он обнял нового друга. — Так вот вы где живете! — весело воскликнул он. — У вас хорошо, а у нас на Подоле пыль, духота. — Это летом хорошо, — возразил Зоря. — А зимой волки ночью по улицам бродят. Собаку выпустишь — мигом уволокут. — А у зимой к нам переходите жить предложил гость. «У нас дом большой, батька с маткой будут рады». Стоюны и Зоря рассмеялись в ответ на такое неожиданное предложение. В это время из хаты выбежала Светлана. «Батя, Зорька!» — звонко крикнула она. «Завтракать едите! Уха сварилась!» Увидев чужого парня, она смутилась, покраснела. Нежданца любопытством рассматривал скромно, но опрятно одетую синёкую девушку. Со стройным станом, с длинными русыми косами, спускающимися ниже пояса. Он повернулся к Зоре и шепотом спросил. «Сестренка твоя?» «Ага, Светланкой звать. Погодки мы с ней, она помоложе». «А матушка твоя где?» Зоря тихо ответил. «Родимую о прошлом году печенеги в полон увели». «А меня батя за вами прислал» перевел неждан разговор на другое. «Сбирайтесь!» «Кто?» «Да все вы! Ты, батя твой, Светлана. Мои старики наказали, чтоб я всех привез, сколько вас не есть. Да и сестра хочет повидать моего спасителя». «У тебя тоже есть сестра?» «Есть. Надькой звать. Она в наших годах. Так поедете?» «Не знаю. Как, батя, поедем, что ли?» Рыбак призадумался. Он намеревался в этот день основательно починить порванные самами сети, но мысль о том, что пересвет обещал угостить необыкновенным медом, перевесила. А, ладно, не уйдут в сети, с необычайной для него беззаботностью, сказал Стоен. Поянем, кользовод. Светланка, собирайся! Но девушка на отрез отказалась ехать. Ее смущал красивый наряд неждана. Его шитая шелком рубашка, Софьяновые сапоги. Небось, и сестра его также красно одета, подумала Светлана. А я? Нет, не поеду нашу бедность показывать. Я буду сети чинить, нашла предлог девушка. Ну и ладно, оставайся, согласился отец. А мы с Зорькой поедем, только пускай сначала гость нашей рыбацкой ухи отведает. Неждан отказывался но хозяин не хотел слушать никаких отговорок. Впрочем, стерляжье уха оказалось великолепный. Зорин надел лучшую рубаху с вышитым воротником и длинные холщовые штаны. Обуви он не знал с ранней весны до поздней осени. Его ноги задубели до того, что не боялись ни камней, ни колючек. Стоюн скрасил будничное одеяние красной пояской которую завел давным-давно еще к свадьбе. «Сей день ты у нас, батя Седаком будешь. Мы тебя повезем», — сказал Зоря. Сам он сел на корму, посадил Неждана на нос, и оба проворно заработали веслами, гоня легкое суденышко против течения. Река была оживленной. Сверху величаво спускались купеческие учаны, полные товарами, охраняемыми стражей. Скользили рыболовные лодки со сложенными на носу сетями. Удильщики, поставив челны на якорь, сосредоточенно следили за лесками. Завидев стоюна, праздно сидящего на средней скамейке челна, знакомые рыболовы весело кричали ему «Эй, друг, куда таким боярином едешь? В гости меня повезли, на подол», — улыбаясь, объяснял рыбак. Неждан, усердно работая веслом, рассказывал о своей семье. «Бать мой лишился ноги в бою с печенегами», — говорил парень. «Жестокая была сечь, и многие тогда жизнь положили. На батю наскочил один ворог, богатырь, ростом и силой. Он бате ногу мечом порубил, зато сам без головы остался». Зори знал об этом страшном печенежском нашествии на Киев которое случилось в 1017 году. Помнить его он не мог, ему было тогда три года. Но мать часто рассказывала, как она и другие женщины-черторые скрылись в лесной Чищеве. Сторожевые посты успели предупредить о приближении Орды. А Стоюн сам сражался в числе русских ополченцев. Сильно тогда пострадали киевские окрестности, в том числе и черторы. Но печенеги бежали, разбитые на голову, и после того долго не осмеливались появляться в русских пределах. Рыбак спросил Неждана, почему он получил такое имя. У бати с матушкой сколько лет детей не было, они уж и ждать перестали, и вдруг родился я. Вот и назвали меня Нежданом. По церковным записям парень числился Василием. В ту пору многие русские люди носили два имени — обиходное, славянское, и крещенное, взятое из святцев. Оружейник Пересвет, придя к папу на исповедь, отзывался на имя Сафроний. Да и сам князь Ярослав Мудрый при крещении получил имя Георгий Юрий. Но никто его так не называл. Неждан, не уставая, занимал гостей разговорами. Но вот показалась на высоком речном берегу деревянная стена, окружавшая Киев. За ней поднимались шатровые верхушки боярских хором, высоко возносились башенки великокняжеского дворца, блестели золотом купола многочисленных церквей. Не в первый раз Зори видел Киев с реки, а все же загляделся на его величавую красоту. Давно облюбовали славяне место, где стоял Киев. Еще в восьмом веке нашей эры там уже появилось обширное городище, которое росло с каждым десятилетием. Так удачно расположилось оно на скрещении речных и сухопутных дорог. Могучая река Днепр, Борисфен, как ее называли греки, пересекалась с севера на юг чуть не всю огромную русскую равнину и сам Днепр, прогустая сеть его притоков, представляли систему дорог, лучше которой не придумаешь. По сукопутью же шли проезжие шляки в старинные и новые города – Искоростень, Листвин, Туров, Стародуб и многие другие. А как удобно было защищаться от врагов на трех горах – Киевицы, Харивицы и Щековицы. Крутые горы с почти отвесными склонами, поросшими лесом, и глубокие ущелья, разделяющие их, а с востока широкая и быстрая река, все облегчало защиту Киева. В лесистых долинах и оврагах можно было скрывать засады. Еще при первых князьях киевляне обнесли город прочной деревянной стеной. Широкие срубы ставились один на другой и наполнялись камнями. Получилось укрепление, которое не разрушишь никакими стенобитными машинами. Трое ворот было в городской стене. От северных начиналась дорога на Галич. Из лядских, ведущих на юг, нельзя было далеко уйти, там пролегала ляда, пустошь, заросли, болото. Из западных ворот самых оживленных, шли пути за рубеж. Лодка причалила к берегу Подола. Подол, низменная часть города, располагался под Днепру выше горы, и его в ту пору еще не ограждала стена. В случае нападения врагов жители Подола бросали дома и, захватив самое ценное имущество, бежали на огород под защиту крепости. Подол населяли ремесленники, Гончары, кожевники, столяры, оружейники. Люди одного ремесла тяготели друг к другу, селились рядом. И так возникали слободки. Гончарные, кожевные, оружейные. В гончарной жужжали круги, на которых формовались горшки, кринки, блюда и иная посуда. Кожевная встречала посетителей резкой вонью гниющих шкур. А в оружейной слободе раздавался перестук и перезвон молотков и молоточков, кующих пластины для латы и кольца для кольчуг. Дом Пересвета был выше и обширнее соседних домов. Двор устилали плотно уложенные плахи. Жилье состояло из большой, хорошо убранной светлицы и терема, владения Нади и ее матери Софии. Над домом поднималась надстройка, одрина где спали хозяин с сыном. Отдельный ход вел в мастерскую с земляным полом. Там в углу был устроен горн с кузнечным мехом для раздувания пламени. Пересвет в бархатном кафтане встретил гостей на крыльце, как этого требовал обычай. Троекратно облобызавшись с рыбаком и сердечно обняв зорю, оружейник повел их в горницу, где хлопотали Софья и Надя. В переднем углу под иконами стоял стол под белой скатертью, уставленный яствами и питиями. Вдоль стен тянулись не лавки, как в бедной хате Стоюна, а широкие резные лари, покрытые холстом. В них хранились пожитки хозяев. Полная низенькая Софья поклонилась Стоюну до земли, а потом стала горячо целовать сконфуженного Зорию. «Ненаглядный ты мой! Сокровище мое!» — выпивала она в перерывах между поцелуями. «И какой же отец, какая мать породили тебя такого доброго, такого смелого!» «Парень как парень!» — спокойно отозвался стаюн. «Не так давно приходил драть его лозой за всякие проказы!» Зорины щеки запылали от стыда, и он смущенно поглядывал на Надежду такую же белокурую и круглолицую, как брат. Пересвета и его жена стали усаживать гостей за стол. Угощение было изобильное. Жареный поросенок под луковым соусом, утка с паренной репой, отварная осетрина, пироги с морковью и свеклой, каша пшеная, каша гречневая с молоком, свежие огурчики, мед сотовый. Хозяин посадил Стоюна по правую руку от себя, а зорю по левую и подкладывал им самые лучшие куски. Но для Стоюна главной приманкой на столе были не яство, а питье. Оружейник не обманул Стоюна, приглашая его в гость. Мед у него действительно был такой, что не посрамил бы и боярского пира. После двух чар новые друзья заговорили такими повышенными голосами, что молодежь поняла, ей тут не место. С одобрения хозяйки Неждан и Надя повели зорю на берег Днепра, а взрослые остались возле сулии с медом. Обычная сдержанность оставила рыбака. Волнуясь, он рассказывал Пересвету о той страшной ночи, когда лишился жены. — Уж как же мне горько, друг! — говорил Стоюн. — Как пусто без Ольгушки! Ведь она, знаешь, какая была, Утром взглянет на меня своим ясным взором, И мне целый день праздник. Худо мне без нее, пересвет, худо!» Оружейник пытался утешить Стоюна. «Все от Бога, — говорил он, — На все его святая воля. За что же он так наказал меня, — взъерился рыбак, — алья я ему не молился, Не ставил свечки перед иконами. Злое дело он надо мной сотворил. — А ты молчи, — испуганно перебил оружейник. — Еще больше на себя беды накличешь. Дети ведь у тебя. Новые знакомцы осушали чару за чарой, а потом их головы бессильно упали на стол, и гулкий храп огласил горницу. Был поздний вечер, когда Зори удалось вызволить отца из гостей. Стоюн, несмотря на опьянение, сидел в челноке твердо, но его затуманенному сознанию представлялось, что он каким-то образом выручил жену из плена. И он обращался к ней заплетающимся языком. — Слышь, Альгуша, мы без тебя так горевали, так горевали, а теперь все слава Богу! и он вдруг оглашал темную гладь Днепра громкой песней. На другой день стою, спросил у сына. — Ну как, много я начудил вчера? — Всякого было, батя, — уклончиво отвечал Зорь. — Что ж, грех да беда на кого не живет, — хмуро молвил рыбак. И вдруг улыбка зарила его суровое лицо а мёду пересвет хорош. Ах, хорош!